Глава пятьдесят в о с ь м а Вручая мне объемную папку копии распечаток, Шувалов сказал. «Барон, мы приглядываем за новоком много лет. Весь материал сюда, конечно, не поместился, но я велел отобрать актуальные сведения. Полагаю, это для вас самое важное. Весьма признателен ваша светлость. Надеюсь, пригодится». Помолчав, князь сказал. «Мне доложили, что сегодня приезжали забрать ваши вещи. Вы нас покидаете?» — Да, пора вставать на ноги. Я звонил, чтобы предупредить, но ни вас, ни Александры Кирилловны не было дома. — Уверены, что готовы. Мы, конечно, не лишаем вас поддержки, однако... — Вы понимаете, барон. Я кивнул. — Да, но так и должно быть. Не все же мне сидеть у вас на шее. Князь поморщился. — Это не так. Впрочем, я вас не отговариваю. В общем-то, вы правы. Однако я не думал, что это случится так скоро. — Сколько вы у нас пробыли? Около месяца? Вроде того. — Вы очень деятельный молодой человек, барон. Это хорошее качество. Я искренне желаю вам удачи. — И не стесняйтесь обращаться за помощью. Если понадобится, конечно. — Вы часть клана, и это нормально. Благодарю и учту. На том мы расстались. Я поехал к себе в замок изучать материалы по новоку, Заварил побольше кофе и засел в кабинете, приказав не беспокоить. В таких делах требуется сосредоточенность, так что я даже полчасика помедитировал, чтобы думать только об одном, о цели. Объект следует тщательно изучить, при этом не строя заранее никаких планов на его счет. Просто почувствовать, что за человек должен умереть от твоей руки, его характер, привычки, страхи и страсти. Я готовился просидеть над папкой всю ночь. Если понадобится, то и дольше. Первым делом взял большой лист бумаги и разлиновал так, чтобы получились три колонки. В первую предстояло выписать привычки, то, что стало для Новака своеобразным ритуалом. По идее, если у него надежная охрана, он не должен особо повторяться, однако иногда трудно отказаться от некоторых вещей. Во вторую колонку следовало занести страхи. На эту часть я тоже не особо рассчитывал. Люди подобного рода обычно параноики, так как боятся, что их убьют или потеснят. В третью часть таблицы я планировал вписать вещи, которые Новак любит. Его страсти, без которых он не мыслит жизни, его зависимости, то, что делает его предсказуемым. Часам к пяти утра я встал и отправился в зал поразмяться. Спина затекла, ноги одеревенели, да и голова начала побаливать. Полчаса легкой тренировки привели меня в норму. Поднявшись в кабинет, я упал в кресло и уставился на листок с графами. Пока выходило, что у Новака вполне четкий график. Утро он проводит в конторе над рестораном «Лилия». Затем обедает в нем... Отдельный кабинет, где принимает отчеты своих людей, а затем едет в офис, корпорации, веса и меры, производящие электронные, измерительные приборы и служащие законным прикрытием деятельности клана. Как ни странно, эта ширма приносила организации н о в о неплохой стабильный доход. Но, конечно, не т а к о й как теневая сторона. Еще у главы преступного клана была любимая дочь, Но, во-первых, ее тщательно охраняли, даже учили на дому. А во-вторых, использовать детей без прямой и явной необходимости я не люблю. Они непредсказуемы, и с ними в любой момент могут возникнуть проблемы. Вспомните хоть рассказ о Генри «Вождь краснокожих». Там, конечно, все сильно преувеличено, но здравое зерно в основе есть. А хуже всего подростки в пубертатном периоде. У них гормоны так гуляют, что лучше держаться от них подальше. В общем, я решил не изобретать велосипед и просто застрелить Новака, когда тот будет выходить из ресторана. Поспав пару часов, я прихватил снайперскую винтовку, коробку патронов, взял с кухни пару тыкв и отправился в подвал, где был устроен тир. Дистанция, конечно, маловато, но в городе пристреляться негде, а за черту Камнегорска не выйдешь. Так-то я, конечно, сделал бы это в лесу. Настроив оружие, я зафиксировал винты, чтобы не избились во время транспортировки, и выдвинулся в сторону Ливии. Приказав остановить машину в двух кварталах от ресторана, я в сопровождении двух падших прошел дворами до дома, стоявшего напротив здания Новака, но оно меня не интересовало. Миновав его, мы добрались до четвертого здания обычной жилой многоэтажки с открытыми лестничными балконами на фасаде. Оно показалось мне вполне подходящим. «Ждите меня здесь и не высовывайтесь», — сказал я девушкам. «Мы не должны вас оставлять, господин барон», — заволновалась Марта. «Так нужно», — сказал я веско. Падшая нахмурилась, но спорить не стала. Дисциплина мать ее. Я пересек улицу, смешиваясь с толпой. Это было несложно, народу было полно. Домофона не было, простой кодовый замок. «Открыть такое плевое дело». Кнопки, на которые нажимают десятки раз в день, всегда блестят сильнее. Если нет, то нужно посмотреть на их основание. Там точно будет светлая полоска. Нажав код, я вошел в подъезд. Консьержа не было. Отлично. Я поднялся пешком на четвертый этаж. Забираться высоко нельзя. Любой охотник скажет, что пуля под большим углом летит с сюрпризами. Можно промахнуться. Выйдя на лестничный балкон и взглянув на часы, я стал готовиться. Новак должен был выйти минут через двадцать. Собрав винтовку, я заблокировал двери с обеих сторон с помощью проволоки, вложил патрон и приготовился ждать. Отсюда улица хорошо просматривалась. Машина Новака стояла напротив входа в ресторан, шофер вышел покурить, оперевшись пятой точкой о капот. Он поднял руку, проверял время, выкинул хабарик и обошел тачку. «Приготовился открыть боссу дверь. Значит, новых скоро выйдет». Я поднял винтовку, прильнул к оптическому прицелу. Дистанция была больше, чем в тире, но ненамного. Раза в два. Плохо, но не критично. Шум на улице должен был замаскировать звук выстрела. Конечно, я навинтил глушитель, но все равно раздается хлопок газов и удар затвора. Негромко, но есть». Новок появился спустя восемь минут в окружении телохранителей и одетый в защитный комбинезон. Голову закрывал шлем. Черт, в папке не упоминалось. Сразу стало ясно, что дело швах. Поразить такую цель п у л и невозможно. Кроме того, Новок успел пересечь тротуар и нырнуть в машину буквально за пару секунд. Я бы даже прицелиться не успел. Глубоко вздохнув, я подавил досаду и начал разбирать оружие. — Ладно, будем искать другой путь.